А какую чью ты ему дочь Присоветуешь, чтобы ошибки Не было? Ровню. А кто ровня? Моя Дунька, говорит кузнец. Ах ты, чумазый мошенник! Взъелась вдова. Эта кикимора ему ровня? Немытая, нечесанная, К делу неприученная. Она ему ровня? Ему, маковому цвету, Золотым рукам, Богатырским плечам, Налитому телу? «Да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал? А кто вдова его орлом сделал? Как кто? Гвоздь. А кто гвоздь ему подсобил сковать? Кто?» Тут вдова вспомнила все, и совесть в ней заговорила. «Совесть, — говорит, — и любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на этакой неумехи сына женить». Жалость в левое ухо нашептывает вдове «Не губи сына, не губи», а совесть в правое ухо свое твердит. Без матери кузнецова дочь росла, Ни ряхой, ни пряхой выросла. Он твоего сына пожалел, Как тебе его дочь не приголубить? «Вот что кузнец», — говорит вдова, — «С первым снегом Тиша на заработки повезет Дружков товарищей, которым он ни два, ни три десятка золотых гвоздей вбил. «Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит, да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила». Выпал первый снег. Повез Тихон дружков товарищей на заработки гвозди золотить. Явилась Дунька ко вдове. «Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться. Уж так охота, тетенька» так охота. Заливается черномазая Дуня слезами и грязь по лицу размазывает. Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогонял. Ну, коли так, будем стараться. Я ведь, Дуняша, как и твой отец, сколдую, когда придется. Сказала так вдова и подала Дуне Не Неказистое оно Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой, Как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел, а она от него этим веретешечком откупилась. «Сильное веретено!» «А в чем его сила, тетенька?» спрашивает Дуня и на веретешечка косится. Вдова на это и отвечает ей. «Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать, можно». Тут Дуня повеселела И хвати веретено. Давай, тетенька, я прясть буду. Что ты, разве такими руками немытыми, да с такими волосами нечесанными можно пряжу начинать? Беги домой, умойся, оденься, в баньке выпорся, тогда и прясть будешь. Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, выпарилась, и красавицей пришла к вдове. Вдова чуть славки не упала. И ну обнимать да целовать Дуню. Скажи на милость, какая ты, Давай прясть. Села Дуня прясть, А веретёшка не вертится, Нитка не крутится. Куделя бугром-комом тянется, А слезы, как жемчуга, катятся. Ничего-ничего, Дунюшка, Так ли мой тиша ковать учился, Так ли лес рубил, Так ли хомут зарабатывал, Пряди. День прядет, два прядет. На третий день нитка получаться стала. Гляди, тетенька, теперь привяжу. А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то, да и говорит. Такой ниткой не привяжешь, из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела. А когда я, тетенька, до дела дойду? А тогда дойдешь, как веретешечка золотеть начнет. Принялась Дуня опять за работу. Моток за мотком прядет. А веретешечка как было, так и есть. За окном уж морозы трещат, Метели метут, А веретешка не золотеет. Испряла Дуня всю куделю И залилась слезами. Вдова к ней. Не горюй, милая дочь, Веретешечка-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток. Холста требует. Давай ткать. Что ты, тетенька, нитки и заткем, чем тогда я тишу к себе привяжу? А вдавай ей в ответ Нитка в матке, нитка, а в холсте сила. К весне Дуняй заткала все нитки. Много холста получилось, только не знает, Дуня, как с холстом быть.